Глава 26. Настоящая правда. Осталось понять, что делать дальше с ней. Хотя стой, при нынешней ситуации лучше вести такого рода разговоры в другом месте. Доверься мне. И ни о чем не беспокойся, совсем скоро я постараюсь ответить на все твои вопросы. Инг медленно подошел к командиру и положил ему на плечо руку. Они встретились взглядами и-и-и, еле заметно усмехнулся, видя, что Хиро, несмотря на многие произошедшие события, все еще ему доверяет. «Начинаю», – произнес Инг, и их тела завибрировали. «У меня накопилось не так уж и много сил, я стал лишь блеклой тенью себя прошлого, но один раз провернуть такую штуку мне все же удастся. Запомни, Хиро, у нас будет не больше часа, ровно столько я смогу отвечать на твои вопросы, а потом мне придется на некоторое время погрузиться в режим восстановления. Погнали!» На этих словах командир почувствовал, как его куда-то засасывает». Ощущения были новыми, ранее неиспытываемыми, но он оставался спокоен. Ровно до того момента, как их сынкам перемещение завершилось, они оказались на другой планете. Это сразу было понятно, стоило только взглянуть на небо. Вместо привычного солнца над головой находилось две луны, но освещения было достаточно, чтобы все тщательно рассмотреть. Они оказались в лесистой местности, куда ни не кинев взгляд, изобилующей разнообразной зеленью, от деревьев, которых командиру никогда не доводилось встречать, до цветовой даже травы, имеющей совсем другую цветовую гамму и внешний вид, отличный от тех, что были на земле. И-И сразу же плюхнулся на пятую точку, весь покрытый чем-то наподобие испарины и выглядящий крайне устало. «Где это мы?» – выдержав небольшую паузу, произнес Хиро. «На одной из планет, которая ранее находилась под моим прямым контролем», – спустя несколько секунд ответил Инг. «Раньше жизнь здесь била ключом, и в плане развития она много превосходила Землю». К сожалению, из-за того, что я перестал за ней присматривать ввиду некоторых обстоятельств, здесь случилось самое настоящее бедствие. Жители этой планеты начали быстро увядать, и их уровень развития не мог помочь в этом вопросе, что в конечном итоге привело к тому, что ты сейчас видишь». Сейчас здесь можно найти лишь примитивных существ, в число которых входят различные звери, насекомые и прочая фауна. «Знаешь, Инг, вопросов у меня значительно прибавилось», плюхнувшись рядом с и произнес командир, любуясь невероятным пейзажем, в частности о том, что ты ранее контролировал эту планету. «Кто ты, Инг, на самом деле?» «Говоря простыми словами, раньше я тоже был высшим существом», – тяжело вздохнул И.И., которому очень сильно не хотелось затрагивать эту тему, а также тем, кто в свое время основал род Хироик. «По сути, я являюсь твоим дальним, очень дальним предком». «Мне потребуется некоторое время, чтобы переварить эту информацию», – честно признался Хиро. Отправляясь на разговор с тобой, я явно не ожидал услышать такое. По сути, все это лишь вершина айсберга, задумчиво произнес Иин, сорвав какой-то стебелек и засунул в рот. По мере моего рассказа ты узнаешь такое, что сказанное ранее покажется тебе несущественным. Понимаю, пока в это сложно поверить, но я знаю, о чем говорю. «Тогда, раз у нас ограниченное время, то мне бы хотелось услышать как можно больше за этот короткий промежуток», произнес Хиро. «Постараюсь больше слушать, нежели говорить или задавать вопросы». «Хорошо. Для начала, почему мы переместились на эту планету?» вздохнул ИИ. «Это для того, чтобы наш разговор не смогли подслушать. Обладая своей прошлой мощью...» Этого бы не потребовалось, достаточно было бы создать специальный защитный купол и все. но я, как и говорил ранее, не более тени от себя прошлого. Вернувшись на станцию после очередного этапа задания, думаю, ты уже успел ознакомиться с так называемыми «планшетами», на которых можно легко просмотреть видеозапись с любым из преемников или фаворитов. Вы наверняка решили, что это проделки Гвен или других высших существ, но это далеко не так. Как ты уже знаешь, высшими существами становятся благодаря стечению обстоятельств. Кто-то выиграв в так называемой игре, меньшинство добилось этого другим путем, о котором, естественно, они не расскажут, но есть и тем, кто получил этот статус за преданность. Да... Тебе не послышалось. Именно за верное служение, если говорить по-другому. На самом деле высшие существа являются лишь одной из ступенек на пути к более высокому титулу. Те, кто находятся выше, отдают приказы своим подчиненным. Если говорить более простыми словами, то высшие находятся лишь на третьей ступени. Вторыми идут галактические лорды – у которых в подчинении могут находиться тысячи таких высших. Их всего несколько, и каждый отвечает за свою собственную галактику. Но даже они подчиняются тому, кто стоит на самой вершине, деспотичному владыке. Именно он ответственный за все, что происходит во всей Вселенной. Также на его плечах лежит создание игры, от которой уже пострадали сотни тысяч разнообразных планет. Учитывая, сколько их всего, это не более капли в море, но... Его совершенно не беспокоит то, что благодаря его действиям планеты с каждым годом все быстрее и в больших количествах становятся безжизненными... Его главная цель заключается в том, чтобы ему подчинялось как можно больше высших и лордов, и ради этого он готов на все, ведь чем больше у него преданных подчиненных, тем сильнее он становится. Первый и самый быстрый способ стать высшим существом, победить в такой вот игре, как та, в которой участвует сейчас Земля, в этом случае следует понимать, что те, кто за нее отвечают, Сделают все, чтобы для них стало меньше конкурентов. Они сделают все, чтобы новоиспеченный выше стал не более, чем марионеткой в их руках. В ход может пойти все, от банальной промывки мозгов до полной перестройки тела новоиспеченного под себя. Все это сделано для того, чтобы хоть немного, но повысить свой шанс на получение титула лорда – Владыка лично за всем наблюдает и раз в несколько тысячелетий или десятков тысячелетий выбирает нового лорда среди тех, кто показал наибольшую лояльность и преданность. Из-за этого большинство высших готовы пойти на что угодно, чтобы получить этот титул. Некоторые из них даже могут уничтожить свою собственную планету без малейшего зазрения совести или уничтожить всю свою расу подчистую. Ради этого же такие случаи уже бывали, и стоит отметить, что они довольно нередки. Но бывают и противоположные случаи. Изредка высшее существо, а иногда даже и лорд, может восстать против владыки его деспотичной длани, так сказать, создать оппозицию или что-то вроде противоборствующего ополчения, В основном на это идут те, кто в корне не согласен с тем, как владыка ведет свои дела. Они хотят перестроить эту систему и сделать так, чтобы игра и ей подобное никогда не существовали. Иногда у них получается добиться каких-либо успехов, и они могут успешно сопротивляться на протяжении нескольких тысячелетий, но... Еще ни одному из ополчения так и не удалось достигнуть значительных успехов. Попыток было много, намного больше, чем можно себе представить, но тех, кто всей душой и телом предан владыке, значительно больше. Думаю, ты же и сам догадался, на какой именно стороне выступал я. Да? Мое нежелание подчиняться владыке, даже учитывая тот факт, что я был близок к получению титула лорда, привел к тому, что пришлось удариться в бега. А знаешь, как сложно, будучи высшим существом, скрыться от внимания лордов или владыки? Невероятно сложно. Каждое мгновение своего существования ты находишься в постоянном стрессе, ожидая в любое мгновение обнаружения. «Сейчас мне об этом горько говорить, но твое появление на этой планете подстроено мной. Благодаря тому, что мне удалось заручиться поддержкой одного из высших, так же, как и я, выступающих в оппозиции, это удалось провернуть. Да, ты все правильно расслышал. Здесь есть тот, кто все это время за тобой тщательно присматривал, и это не Гвендолин». По поводу нее могу сказать лишь одно. С момента, как она стала тем, кем является, она тщательно сохраняет нейтралитет в этом вопросе. Можно с уверенностью сказать, что она не преданная марионетка лордов и владыки, но и не состоит в оппозиции. Как ты будешь себя вести с ней целиком и полностью зависит только от тебя. В этом я не могу дать тебе совета». «Не скажу, что мне все стало понятнее, но один вопрос задать должен». Хиро внимательно слушал Инка все это время с крайне задумчивым лицом. «Если все так, как ты говоришь, то... Как тебе удалось скрыться?» «Хм... Довольно правильный вопрос. Вспомни, когда в Висе стала распространена система ИИ», — повернулся к нему Инк. Никогда была создана, ведь на этот вопрос не сможет правильно ответить никто, потому что каждый источник придерживается своей теории, а когда получила массовое производство? «Если мне не изменяет память, то незадолго после моего рождения», хмуро произнес командир, «неужели это как-то связано?» «Напрямую». Тяжело вздохнул Инг и постучал костяшкой пальцев по голове Хиро. «На тот момент меня уже почти обнаружили. Мне пришлось оцифровать свое сознание, чтобы выжить. Самой большой проблемой было скрыть остатки своей силы. Этот след нельзя было так просто оборвать, не оставив следов. Мне пришлось пойти на отчаянные меры, когда на свет появился ты» и как это связано с моим рождением, слова давались командиру с трудом. Ты родился с уникальным телом и огромным запасом внутренней энергии, настолько большим, что уже при рождении легко мог посоревноваться с высшим или недавно ставшим лордом. Если бы они тебя обнаружили, то сделали бы все, чтобы ты стал их послушной марионеткой. Мне пришлось пойти на отчаянные меры» всю свою внутреннюю энергию и накопленные за тысячелетия силы передать тебе, оставив лишь малую часть для того, чтобы запечатать не только их, но и твои собственные, и этой печатью является пятый блок памяти, хотя он и не является. Остальные четыре были созданы позже и являются не более чем мишурой, В противном случае ты бы не смог их все разрушить за каких-то несколько месяцев на этой планете. И ты все это время от меня скрывал такую информацию? Чуть не взорвался Хиро. Да я же ходячая тикающая бомба замедленного действия. Поэтому я и говорил, что тебе еще рано все знать. Ты должен стать настолько сильным к тому моменту, как печать разрушится, чтобы иметь возможности постоять за себя. Не спорю, если снять запрет с твоих сил, то ты станешь многократно сильнее в мгновение ока, но у тебя нет опыта контролировать такую мощь. Помимо этого, как только это случится, на тебя сразу же обратят внимание как высшие, так лорды. «Да и сам, владыка, не имея должных знаний и опыта, тебя сметут в кратчайшие сроки. «Возможно, мое решение о блокировке твоей настоящей силы покажутся тебе эгоизмом с моей стороны, но я действительно и всем сердцем беспокоился за твое дальнейшее будущее». «Мне не хотелось, чтобы ты с ранних лет был вовлечен в то, о чем простые смертные даже не догадываются. Ведь это не просто сражение за власть на небольшой планете, как это, а самая настоящая битва за существование Вселенной. Здесь ради уничтожения неугодного высшего могут с легкостью стереть несколько тысяч планет без озрения совести. Узнай они о тебе» и весь вис мог бы перестать существовать на следующий день вместе со всеми его жителями. Но то, что еще от тебя скрыто – твой настоящий возраст. Тебе кажется, что он равен нескольким сотням прожитых годов, но это далеко не так. На самом деле тебе уже несколько тысячелетий. Если говорить о придуманной легенде – что ты мой дальний проправнук в каком-то там поколении, но на самом деле мой родной внук. Род-хероик с самого начала своего существования придерживался одной основной цели – сокрытия этой тайны. Тебе сейчас будет сложно это воспринять, но я не могу тебе об этом не сказать. Твои родители, сестра и близкие – на самом деле являются твоими же родственниками, но для них ты являешься предком. Все это благодаря наложенной печати. Раз в несколько столетий твои воспоминания запечатываются, и ты будто проживаешь жизнь заново, пропуская этап взросления и юношества, начиная осознавать себя уже в зрелом возрасте. А то, что в твоей памяти находятся воспоминания об этом периоде – подделка. «Недавно, когда произошел тот инцидент в Висе, мне пришлось приложить множество усилий ради того, чтобы ты смог сбежать на землю. Я осознал, что печать находится в нестабильном состоянии и готова в любой момент разрушиться, а значит, наступила пора действовать. Не скажу, что это все было подстроено, но сыграло на руку. «Ты хоть понимаешь, что ты со мной сделал?» Взорвался Хиро, схватив инка за воротник. «По сути, я не жил, а просто существовал все это время окруженный ложью со всех сторон. То, что я пережил и то, как жил, все это...» «Мне пришлось пойти на это Хиро». И И даже не сопротивлялся, хотя командир уже даже не знал, как обращаться к тому, кого считал своим товарищем всю свою сознательную жизнь. Иначе ты, весь род героек, Вис и Галактический Союз могли перестать существовать. В случае тебя это вопрос спорный. Вероятнее всего из тебя бы просто сделали послушную марионетку. Но вот что случилось бы со остальными? Не сомневаюсь, их бы уничтожили. Какой же ты поддона, Кинг! Оттолкнув от себя и и Хиро поднялся и громко закричал, выплескивая весь накопившийся гнев: "Столько лет я жил в лжи, не жил, а существовал, и вот сейчас, когда я только начал думать, что моя жизнь стала налаживаться, ты подложил мне такую свинью! Ты хоть понимаешь, что прямо сейчас я ни на что не способен. Если кому-то удастся прочитать мои воспоминания, то..." Об этом можешь не переживать. Наш разговор никто не сможет воссоздать до тех пор, пока печать не будет разрушена. Инг поднялся. Наше время разговора подходит к концу. Мне все труднее контролировать остатки своих сил, большая часть из которых уйдет на перемещение обратно. По возвращению на станцию есть высокая вероятность, что я впаду в спячку на неопределенный период. И в это время я не смогу помочь тебе делом или советом, но я и так слишком долго держал все это в себе и рад, что смог раскрыть тебе часть правды. Не всю, лишь небольшую часть, но уверен, как мой внук, ты справишься со всем этим и примешь правильные решения. Инг, когда ты очнешься, я знатно начищу тебе морду» хмуро произнес командир и замолчал, отвернувшись. Иив вздохнул, подошел к своему внуку, как выяснилось из разговора, и, положив ему руку на плечо, переместился обратно на корабль, ровно в то же самое место, откуда они отправились на другую планету. Сразу же после этого он кулем свалился на пол, не подавая никаких признаков жизни – Хиро, несмотря на всю обиду, поднял тело марионетки и отнес в уголок, накрыв брезентом. Ему предстоит о многом подумать. «Хиро, какого хрена происходит?» Неожиданно активировался шепот с Гвен. «Ты где все это время пропадал? Сейчас же отправляйся в лотерейный магазин, я буду ждать тебя там живо!» Командир не стал ничего отвечать, а просто взял и разорвал три лотерейных билета, коих у него накопилось огромное количество за последнее время, и перенесся в магазин. Здесь его ожидала Гвендалин, напоминающая разъяренную фурию. Она была вне себя от ярости, и это было заметно невооруженным взглядом. Ну привет, Гвен, улыбнулся Хиро. Давненько не виделись.